Глава 30 Ирина встретила нас на пороге дома. К ее ногам жался взволнованный Шурик. Кажется, пес сильно встревожился при виде Алины, которая подчеркнуто его игнорировала. «Это Мария», — сказал я, обращаясь к Соне. «В какой-то момент я решил, что не стану делиться реальными именами своей семьи. Ребята ведь постоянно рискуют» и будут рисковать во время предстоящих событий, на которые намекал шеф. Не хотелось оставлять ниточки. Ирина удивленно подняла бровь, но согласно кивнула. «Приятно», — ответила гостья. «Я Соня, а вот это Бася». Она кивнула на Алину. Ирина бросила взгляд на мою жену. Потом отпрянула, поглядев на меня испуганно и затравленно. Шурик тихо заскулил. «Да», — кивнул я, она вернулась. Димка обрадуется. «Димка?» – переспросила было Ирина, но тут же добавила. «Конечно, еще как!» Мы прошли в дом. Ирина и Пашка только что закончили ужинать. Сын возился на полу в гостиной с игрушками. Он поднял голову и посмотрел на Алину. Та же не смогла устоять на месте, кинулась к сыну, едва не сбив его. Пашка улыбался, хватая маму за шерсть пытался зарыться в нее носом. «Мама!» – шептал он. «Мама!» Соня услышала эти тихие слова и посмотрела на меня с таким чувством, что мне даже стало не по себе. Она догадалась. Впрочем, едва ли. Скорее всего, она нашла для себя другое толкование происходящего, что мы вернули любимую кошку потерянной мамы, например. Алина громко мурлыкала, буквально распластавшись на пашке. «Пойдемте чаю выпьем, что ли?» – предложила Ирина. «Не откажусь», – кивнула Соня. «Мы прошли на кухню. Если хочешь, можешь остаться до утра», – предложил я, пока закипал чайник. «Нет», – ответила Соня. «Я воздержусь, пожалуй. Хочу сегодня улететь. Говорят, Арти удастся вернуть завтра. Хочу быть поближе». «Хорошо», – кивнул я. «Тогда дам нужные распоряжения, тебя доставят на место первой». «Ужасно, что с ним нормальной связи нет». «Ничего, по нашим данным, с ним все в порядке», — заметил я. «До сих пор не понимаю, как ему это удалось». «Думаю, он сам расскажет, когда вернется», — улыбнулся я. «Вы заходите, если что», — предложила Ирина, разливая чай. «Будем рады вас видеть». «Спасибо», — улыбнулась Соня. «У вас очень мило. Я рада за Басю. Ей и правда тут будет хорошо. Она, похоже, очень скучала по Диме, верно?» «Еще как!» – кивнул я, делая глоток чая с травами, который приготовила Ирина. Чай был очень вкусным и наверняка не совсем простым. Соню забрали через пару часов. Перед выходом она зашла в гостиную и увидела, как Пашка спит на диване в обнимку с мамой она не стала их тревожить. «Сергей», — сказала она перед выходом, — «мы ведь увидимся еще?» «Конечно», — кивнул я, улыбнувшись. «Когда Артема вернут на землю, предлагаю встретиться, кофе попить». «Это было бы здорово», — улыбнулась Соня. К тому же про Ивана доходят некоторые слухи. Впрочем, он сам расскажет. «Ты не против, если мы вместе придем?» «Только за», — ответила Соня. В это время на подъездную дорожку заехала машина из управления. Мигнув фарами, она остановилась рядом. Я проводил девушку до машины и аккуратно закрыл за ней дверь. «Сережа?» – тревожно спросила Ирина, когда я вернулся в дом. «Да, Ир», – ответил я, разуваясь, чтобы пройти в свою комнату. «Там среди вещей, которые мне передали по дороге, хранилась добытая мной в Африке штуковина». По нашей договоренности, человек из управления должен был ее забрать обратно в хранилище утром. Все получилось? Вот сейчас и узнаем. Ирина аккуратно взяла спящего Пашку на руки. Алина проснулась и посмотрела на меня еще немного затуманенным взглядом. Увидев артефакт в моей руке, она спокойно вытянулась, будто бы говоря, я готова. Как только Ирина вышла, Я сконцентрировал свои желания, как это делал там, в пещерах, когда воевал с пограничником, любителем человеческих жертв. Сначала довольно долго ничего не происходило, и в какой-то момент я малодушно прикрыл глаза. А когда открыл их, передо мной на диване лежала Алина. Она потянулась, улыбнулась мне и протянула ко мне руки. «Сережа!» – выдохнула она. «Как же я соскучилась!» Долгое время мы не могли говорить, просто стояли обнявшись, вдыхая запах друг друга. А потом Ирина постучалась и предложила один из своих халатиков. Иринин халат был для Алины великоват. Да, я совершенно не подумал про одежду для жены, хотя миллионы раз в уме представлял себе момент ее возвращения. Она подкалывала меня на этот счет, но, кажется, серьезно не обижалась. Я думал, что потерял тебя когда мы снова, уже в другом составе, сели за стол. «А я какое-то время вообще не могла думать», — улыбнулась Алина. «Сереж, я... я очень изменилась. Тебе придется к этому привыкнуть». «Главное, что ты — это ты», — улыбнулся я. «Такое не спрячешь и не подделаешь». «Мне нужно будет многое тебе рассказать», — продолжала она. Ирина посмотрела на меня вопросительно, мол, оставить вас наедине. Но Алина увидела этот взгляд и ответила сама. «Вы теперь наша семья, я ведь верно понимаю», сказала она, «и лучше бы вам быть в курсе». Ирина улыбнулась и кивнула. «Спасибо», сказала она. «Вам спасибо», ответила Алина, «за то, что смогли позаботиться о моих мужчинах. Сереж, мне очень многое тебе надо рассказать. Мир, где мы оказались, он очень необычный». Я знаю, кивнул я. Тут хватает странностей. Тут действуют очень разные силы. Некоторые из них спят, но очень скоро могут пробудиться из-за тех событий, которые предстоят. Ирина настороженно наблюдала за Алиной, чуть покусывая губу от напряжения. Нам нужно будет вернуться к храму, продолжала жена. Там есть кое-что, с чем следовало бы наладить контакт. Ребята говорили, это может быть опасно, заметил я. Те, кто попадал внутрь, не выживали. Что за храм? Вмешалась Ирина. Уж не облуждающей церкви мы сейчас говорим. О ней, кивнул я. Ирина побледнела. Вы ее видели? Спросила она. Неоднократно. Кивнул я и улыбнулся. По мне, так хороший способ путешествовать. Она вела вас? Продолжала Ирина. «И отпускала?» «Да», – кивнул я. «Потому что я просила ее», – вмешалась Алина. «Там все не так просто». «Ох», – вздохнула Ирина. «Ребятки, ребятки, а я так надеялась, что у нас хотя бы лет десять будет спокойных, мне на старости до Пашки вырасти». «Может, и будет», – улыбнувшись, ответила Алина. «За это ведь стоит побороться, правда?»